Глава 27. Рамиль. Нажимаю на Аленкину поясницу, пропуская ее вперед на панорамную террасу ресторана «Москва». Его мы выбрали из-за близости к московскому вокзалу и из-за моих связей. Наш столик, вернее, огромный стол, долго искать не приходится. Просто потому, что в такую рань здесь никого, кроме нашей семейки. Да и нас бы не было, если бы я не знал шеф-повара. Батя, вскинув руку, машет, чтобы подходили. Смешно, как будто у нас есть еще варианты. По фарватору бреду за Ленкиной задницей, обтянутой белой юбкой карандашом. Колени подрагивая слегка подгибаются, ладони потеют, и я почти уверен, что и на лице у меня сейчас тупое выражение, как у загнанной взбесившейся лошади, например, или какающего зайки из анекдота. «Это не день, это кабздец, товарищи». Моя психика работает в аварийном режиме, едва успевая кое-как поглощать и переваривать информацию, предохранители горят. Лично для меня нашего разговора с Леной в машине по впечатлениям хватит лет на десять. А еще нет и девяти утра. Я не выдерживаю. Я сдохну от всех этих откровений, поздравлений и признаний. Как отец согласился жениться второй раз вообще? Отважный человек. Непроизвольно хлопаю по левому карману брюк. Бедро сквозь ткань, Тавром прожигает маленькая коробочка. Надо было в машине или дома. Я думал, скажу тосто подарю, но черт. У меня, по-моему, лимит откровения на сегодня просто израсходован. В груди легко и пусто, в мозгах ленивая жижа, в теле слабость, как бывает после удачно пережитого сильного стресса. В последний раз я чувствовал что-то подобное, полетев в так себе погоду на параплане и едва не улетев в лучший мир. Радует, что у Лены вид такой же слегка пришибленный. Рассеянная беспричинная улыбка не сходит с розовых губ, окутывая мою теперь уже жену флёром безобидной и блаженной. У нее обычно после оргазма лицо такое. Когда подходим ближе, начинается приветственный гул. Окидываю быстрым взглядом собравшуюся компанию: мой дед с бабушкой, баба Нюра, бабушка Лены, батя с Лениной сестрой, Ленкины мама и отчим и мой брат Дамир. Мы урезали состав присутствующих как могли, и все равно собрали два стола. Родственнички наши явно довольны и в отличном настроении. Слишком уж в отличном, на мой вкус, эти ироничные ухмылки на некоторых бородатых рожах блин. Мысленно готовлюсь к потоку душераздирающих напутствий и животворящих ласковых подзатыльников. А вот и наши молодожены! басит дед рустам громче всех и пристает, чтобы первым обняться. «Мир дому твоему, Рамик, я так рад, Леночка, какая ты красавица у меня!» Дед отлипает от моего торса и с готовностью прилепливается к подавшейся к нему навстречу Елене Сергеевне. Старый лист тискает мою час как жену в медвежьих объятиях с таким рвением, будто это его последний шанс пощупать женщину моложе тридцати. Я сначала вежливо кхмы-кхмыкаю, пока здороваясь с батей, потом громче и уже не так вежливо, когда жму руку Ленкиному отчиму дяде Юре. Но дед и не думает останавливаться. В ход идут радостные лобызания и ветиеватые комплименты. Блин, деда, мне не жалко, но... Я тут сам недавно только официальное разрешение получил. Примерно такое же чувство у меня было, когда пришлось делиться с братьями только что купленным велосипедом. И Дамир, между прочим, погнул раму. Хмык-хмыкаю в сторону деда, уже угрожающе, хлопая по спине младшего братца. Не помогает. Удивляюсь бабуле, которая радостно присоединяется к этой нещадно милующейся парочке. Похоже, смущает здесь что-то только меня. Дед, в конце обнаглев, принимается наглаживать Ленкин живот с такой старательностью, будто дождь ритуально вызывает, молясь богине плодородия. Не выдерживаю и выдергиваю разомлевшую Ленку, за поплывшую уже талию из цепких лап уважаемого родственника. Сбоку раздается ироничная батина, покряхтывание, но мне плевать, как это выглядит. Может, ржать сколько угодно, если без рук. Садись, Лен. Я надавливаю ей на плечи, впечатывая любимую аккуратную задницу в мягкий диван. Занимаю место рядом, забрасываю руку Ленки Кирефовой за спину, ладонью крепко вцепляюсь в ее предплечье, Плотнее притягивая к себе и, наконец, расслабляюсь. Вот так-то лучше. А то знаю я этих шакалов. Батя, конечно, лобызаться не полезет. Он небольшой любитель, а домир вон даже пару мятных жвачек в рот заранее затолкал. Видимо, для более ароматных родственных поцелуев. Перехватываю его насмешливый и откровенно разочарованный взгляд. Отвали, дамик, ясно? Дед, еще ладно, но тебе я точно накостыляю. Но. Рустам Зурабович усаживается напротив, хлопает в ладоши, словно ощупывает собой пустоту, которую только что заполняла моя Лена. «Давайте за стол. Свидетельство-то покажете, молодые. Почитать хоть». Передаю ему гербовую бумажку. Рустам Зурабович, перечмокнув, достает очки. Моя бабулечка Фаина Фаридовна повисает на его локте, положив подбородок на дедово плечо и тоже с интересом нахмурившись, изучает документ с таким видом, будто это новая версия Конституции. Ленка уютно трётся макушкой, а мой подбородок и кладет как бы, между прочим, свою горячую ладонь мне на колено, рассылая жаркие чувственные мурашки по телу. С одной стороны, немного неловко, а с другой, ну, мы же женаты, да? Можно и полапать друг друга в свое удовольствие. Батя разливает по стопкам коньяк. Ленина мама, тетя Люба, начинает щебетать про свою дачу и урожай, Нюша, батина жена, шепчет что-то Ленке на ухо, хихикая и немного забирая ее у меня, безапелляционно возвращая обратно. Рассеянным взглядом из-под полуприкрытых век скольжу по собравшимся. Хорошо и спокойно, не спорю. Но только вдвоем нам бы сейчас было в тысячу раз лучше. Отходняк после выяснения отношений и посещения ЗАГСа еще не прошел, гуляя сквозняком по телу, говорить ни с кем не хочется, слушать тоже. Даже думать лень. Хочется просто молча наслаждаться моментом, ласковым утренним солнцем, бирюзовым, удивительно безоблачным для Питера небом, легким освежающим ветерком, удобными диванами, вкусной едой, красивым видом на центр города и любимой женщиной, тогда доверчиво прижимающейся ко мне. «Ну что?» — батя вперевает в меня сканирующий взгляд. «Рустаму Зурабовичу дадим сказать как старшему, или тебе, сынок, не терпится?» и совершенно незаметно переводит глаза на Ленины пальцы без кольца. Настолько незаметно, что замирает даже сама Лена, ощущая неожиданную неловкость. Да, Лен, мой батя-бог намеков и конспирации. Сглатываю мысленно, посылая его к чёрту. Новый всплеск адреналина ударной волной пробивает грудину, сметая напрочь только что бродившее по телу блаженное расслабление. Надо было в машине. «Пусть дед сначала». Сеплю я вслух, лихорадочно думая, чтобы бы такого наговорить и не опозориться. Теперь я понимаю, зачем нужны регистраторы. Они просто делают за тебя всю чёрную работу. Вещают про лодки любви в море быта, пока ты молча натягиваешь невести кольцо. Можешь даже поржать, если вдруг не лезет, и всё равно все присутствующие будут умиляться, как же это романтично. «У меня ведь сейчас так не получится». Мне надо выдавить из себя хоть два связанных предложения. При всех. Блин, за что?» Деда покряхтовая встает с поднятой рюмкой. «Мои дорогие, семья — это основа всего». Я почти не улавливаю. Смотрю на него невидящими глазами и слушаю неслышащими ушами. Кошусь на Лену рядом, она счастливо-тепло улыбается, взирая на распирающегося перед нами Рустама Зурабовича. На ее гибкой шее едва заметно бьется голубая венка. Кожа на щеках моей жены слегка порозовела. «Храните друг друга и...» Мирным гулом вещает дед фоном для моих размышлений. У Ленки в волосах солнечные блики запутались. Нет, мне есть, что ей сказать. И, наверное, даже много, но это только ей одной. Я не знаю. «Горько!» Вдруг орут со всех сторон, как потерпевшие. Краем глаза замечаю, что нам даже официанты хлопают. Кошмар какой. Как в цирке. Ощущаю себя дрессированным медведем. Мы целуемся, но рот в буквальном смысле онемел, и кроме давления на губы и растерянности, я мало что испытываю. И, наверное, еще паники. Надо просто покончить с этим. Опрокидываю свою стопку, обжигая горло, машу Бате, чтобы плеснул еще. Встаю, обвожу лихорадочным взглядом устремленные на меня, окаменевшие в ожидании лица останавливаюсь на ленином ее зеленые глаза от яркости солнца почти прозрачные чистые полные хрупкой надежды проглатываю сухой ком в горле блин лен лен это я уже вслух откашливаюсь и предательски подрагивающей рукой нащупываю в кармане коробочку достаю ленка даже не мигает у меня по моему падает давление мир идет темными пятнами чужие взгляды припечатывают бетонными плитами к полу. «Лен...» — повторяю глухо. «В общем, ты у меня молодец!» — опрокидываю рюмку и под гробовую тишину натягиваю ей кольцо. Сажусь рядом и выдыхаю. Блин, как мог. На заднем фоне нестройно хлопают официанты.